глава двадцать три жанна жанне хотелось чтобы куклу сломали а часовщика изгнали из версали но об этом не было и речи кукла стала любимой игрушкой людовика к рейнхрту он относился как к ручной зверюшке. кукла пользовалась такой популярностью что следующее представление король распорядился устроить еще торжественнее избрав местом показа зеркальную галерею. Помимо многочисленных зрителей, там будет присутствовать королева, дофин с дофины, а также несносные дочери Людовика. Жанна знала из всех их, только королева проявит учтивость. Она всегда была такой. Но после рождения двенадцати детей, четверо умерли в младенчестве и еще четверо находились вдали от Версаля. Она с благодарностью передала Жанне свои обязанности и отныне посвящала себя молитвам и скучным играм в Каваньоль. Жанна знала, какими прозвищами ее саму награждали придворные. Мадам Пута или еще более легкомысленным Пом-Пом. Галерея была забита до отказа. Пространство, где стены почти сплошь состояли из зеркал, а придворные дамы шелестели веерами и подолами кружевных платьев, удушливо пахло дымом от тысяч свечей, горящих в бесконечных люстрах, откуда на ковры капал расплавленный воск. Иногда же Анну поражала красота этого места. Игра света в зеркалах и на стекле, блеск серебра, смелые наряды женщин. Но сегодня ее все раздражало. Она словно оказалась запертой внутри гигантского фонаря, находясь в опасной близости от пламени. У нее стучало в висках, Глаза слезились. Жанна шла к приготовленному ей месту, желая поскорее убраться отсюда и вернуться в тишину своих апартаментов. Но это было не так-то просто, как и все в Версале. На ее пути оказался Ришелье, беседовавший с министром Д'Аржансоном, человеком, которого он ненавидел лишь немногим меньше, чем ее. Оба повернулись в ее сторону и переглянулись, из чего она заключила, что разговор шел о ней. «Надам де Помпадур, что вы думаете о новой игрушке Людовика, этой заводной принцессе? Мы с графом как раз обсуждали сию диковину. Не правда ли противоестественная штучка?» «Да», — подумала Жанна, — «странная, жуткая кукла, возможно, способная чинить зло». Она ненавидела причастность Людовика к этой затее и хотела скорейшего прекращения спектаклей, устраиваемых по прихоти короля. Однако нечего врать. Ришелье и Доржансон говорили, конечно же, не о кукле. А я, мсья, считаю ее замечательным творением. «Серьезно?» — пожал плечами Ришелье. «Я не нахожу в ней ничего особо примечательного. Какое-то время она будет забавлять короля, но, по правде говоря, это грубая поделка, годная лишь для развлечения толпы. Голова лишенная мозгов, а в груди... «Колесики и пружинки вместо настоящего сердца. Одним словом, бездушная машина». Решилье улыбнулся. «Я бы сказал, она довольно скоро наскучит королю». Жанна тоже улыбнулась язвительно. «По-моему, мсье, вы недооцениваете эту куклу. Сдается мне, она гораздо умнее, чем вам кажется. Думаю, она продержится при дворе дольше, чем любой из вас». Окружение короля успеет превратиться в прах, а кукла будет обучаться новым трюкам, играть в новые игры. Сказав это, Жанна неспешно продолжила путь к своему месту. Ловя свое отражение в многочисленных зеркалах, она заметила выпирающие жилы на шее, эти тонкие синие червячки, проглядывающие сквозь белило. Она знала, ей не пережить никого из них, но если уж кто и доконает ее, что ни в коем случае не решили я. Передний ряд стульев расставили полукругом. Там уже сидели королевские дочери Виктория и Аделаида, а также Дофин и его беременная жена. Королева отсутствовала. Для нее даже не поставили стул. Возможно, заболела, хотя Жанна подозревала иную причину. Мария Лещинская отличалась набожностью главным делом каждого ее дня являлись молитвы для нее как и для церкви кукла была не только противоестественной забавой но и преступлением против бога жанна села во второй ряд принцессы мельком обернулись к ней но даже не поздоровались по прошествии времени их грубость перестала ее задевать она относилась к ним по доброму сочувствовала их скучной замкнутой жизни напоминавшие тупое существование жирных мотыльков. И все же такое подчеркнутое пренебрежение не могло не вызвать в ней всплеск гнева. Ее обрадовало появление Берье, пришедшего в сопровождении двоих младших офицеров. Он поздоровался с Жанной, затем встал слева, невдалеке от нее. Жара в зеркальной галерее сделалась совсем невыносимой. Запах крепких духов раздавленных цветов смешивался с запахами пота, париковой пудры и воска. Похоже, часовщику тоже было неуютно. Наверное, такое скопление придворных его пугало. Он стоял около постамента с куклой, спрятанной под покрывалом, и говорил с Лефевром. Хирург, как всегда, пришел в помятой одежде, но сегодня он меньше нервничал. Неподалеку стояла служанка Рейнхарта, разглядывая толпу. Даже сквозь вуаль Жанна видела шрам на лице Мадлен. Какая досада! У этой девицы была хорошая фигура и привлекательное лицо, а какой-то мерзавец поставил на ней клеймок, как на лошади. Наконец пришел Людовик. Синяя атласная лента перепоясывала накрест его камзол. Он ослепительно улыбнулся Жанне, и на какой-то момент ее сердце возликовало. Вспомнилось, сколько радости она испытывала когда только стала его любовницей. В те дни она трепетала от его прикосновения, ее тело раскрывалось, как цветок. Он уселся между дочерями, заняв позолоченное кресло, и сразу же заговорил о том, сколько радости и неожиданности принесет им представление. Не желая слушать их рыболепные ответы и покорный смех, Жанна отвернулась. «Аделаида, мне думается, сегодня кукла...» «Напишет послание специально для тебя», — сказал король. «Быть того не может. Как здорово!» Рейнхард вышел вперед, снял покрывало и золотым ключом завел автомат. Представление началось. Жанна внимательно следила за куклой, начавшей писать. Послышались удивленные смешки, аплодисменты. Толпа придворных была в своем репертуаре. Рейнхард уже знал, кому адресовано послание. Взяв лист, он направился к Аделаиде, но через несколько шагов вдруг остановился и наморщил лоб. Еще раз перечитал написанное и зачем-то перевернул лист. «Не понимаю», — пробормотал он. «Ничего не понимаю». С мест, где сидели особы королевской крови, послышались перешептывания. Людовик встал и выхватил из рук Рейнхарта лист. Глаза короля сверкали, как черные бриллианты. «Что все это значит? Извольте объяснить», — низким угрожающим голосом потребовал Людовик. Жанна поспешила к Людовику, взяла его за руку и прочла написанное куклой. «За то, что узнала я, меня убили. Но правда продолжает говорить, и злодеяния, виденные мною», «Вы все равно не сможете сокрыть». «Что это?» — резким тоном спросила у Рейнхарта Жанна. «Что означают эти стишки? Оказывается, ваша кукла умеет играть жуткие игры?» Темные глаза Рейнхарта испуганно бегали. Он покачал головой. «Я сам не понимаю, я лишь намеревался...» «Что вы намеревались?» Жанна оглянулась на Берье и увидела, что тот уже шел к ним. Она передала бумагу генерал-лейтенанту. Лицо Берье каменело с каждым прочитанным словом. «Вы ответите за это», — сказал он Рейнхарту. «Вы сейчас же остановите свой балаган и дадите мне подробный отчет». «Это невозможно!» Рейнхард забрал у Берье злополучный лист, поднес к глазам и замотал головой. «Нет, нет, я здесь ни при чем. Я не знаю, откуда взялся этот странный трюк». Он озирался по сторонам, затем посмотрел на куклу, словно пытаясь понять, не предала ли она своего создателя. Затем сокрушенно поднял руки, умоляя о пощаде. «Я не закладывал в нее эти слова. Вы должны мне поверить». И «Я настраивал ее на совсем другое послание». Перешептывания превратились в гул. Слова, написанные куклой, распространялись от придворного к придворному, от слуги к слуге. Забыв про вино и угощение, женщины переговаривались, прикрываясь веерами или шептали на ухо, соприкасаясь на напудренными щеками. А где-то слышалась музыка, песня, смутно знакомая Жанне. «Это... это просто невозможно», — запинаясь, повторял Рейнхард. «Должно быть, кто-то вмешался и повредил механизм». Пока он говорил, внутри куклы вновь зажужжали колесики. Рейнхард в ужасе обернулся и увидел, что его творение само, без всякого приказа, начало писать. «Что она там пишет?» — выкрикнул кто-то. «Что она нам говорит?» — подхватили другие. Рейнхард застыл на месте. Тогда Решилье подошел к пьедесталу, взял лист и прочел вслух. «Детей похититель по улицам рыщет, которого власти никак не найдут». Не потому ли мерзавцы не ищут, что сами же власти его берегут?» Побледневший Берье что-то говорил караульному в камзоле с черными прорезными рукавами. К нему приближались еще двое караульных. Раздался крик, настолько пронзительный, что от него могли треснуть зеркала вокруг. Затем послышались другие крики, вопли, звон бьющегося стекла и фарфора. Зрители поспешили к дверям. Жанна увидела то же, что и они. Кукла плакала. Совсем как в первый день, когда ее только-только показали королю. Но из кукольных глаз катились не слезы, а кровь. С этого момента время словно замедлилось. Жанна с предельной ясностью увидела падающий хрустальный бокал, скольжение расшитых жемчугом туфелек, Придворные бежали, спотыкаясь на сверкающем паркете, и падали, вскрикивая от боли и страха. Рука Берье потянулась к Рейнхарту, замелькали складки черного атласа, затопали сапоги гвардейцев, бежавших туда, где стоял доктор. Он был похож на испуганного ребенка, зажимавшего рот. Жанна не слышала слов Берье и караульных, а также жалких возражений Рейнхарта. Она отключилась от них, от охваченной паникой толпы, и теперь смотрела на куклу. По фарфоровым щекам текла кровь, скапливаясь на кружевном воротнике. Кукла утратила красоту и выглядела устрашающе. Рука все еще держала перо, написавшее послание, но стол был пуст. Оглянувшись на Рейнхарта, Жанна увидела, что он тоже смотрит на куклу. К скорби на его лице примешивалось что-то еще, что именно она не разобралась, ибо двое караульных в красных мундирах Поволокали его к выходу. Она уже догадывалась, куда? В дворцовую тюрьму. «Идемте, Маркиза». Берье повел ее, Людовика, дофина и принцесс к выходу. Под ногами хрустели битое стекло и фарфор. Ноги хлюпали по пролитому вину и увязали в раздавленных закусках. Убегавшие придворные опрокинули катку с апельсиновым деревом и в золотые узоры ковра где она стояла, были вдавлены комья земли. Рядом валялось разбитое блюдо с пирожными, откуда какая-то собачонка слизывала крем. «Кукла!» — шепнула Жанна, идущая рядом с Берье. «Спрячем подальше, пока не поймем, как быть с этой дьявольской штукой. Не беспокойтесь, Маркиза, оставьте это мне». Лицо Людовика было каменным. Он торопился увести дочерей из зеркальной галереи. С Аделаидой сделалась истерика. Король забыл про Жанну, и дальнейший путь к своим покоям она проделала одна. Спускаясь по посольской лестнице, она наткнулась на решелье, говорящего с придворными. Обернувшись к ней, он пристально посмотрел ей в глаза. «И в самом деле, Маркиза, новые трюки. Вы как будто знали, что так случится. Скажу больше, вы словно управляли этим». Придворные тоже повернулись в ее сторону. Их лица, покрытые белилами, были жесткими и бесчувственными, как у мраморных статуй. Она молча прошла мимо, спиной чувствуя их взгляды. Неужели Ришелье всерьез думал, что это ее рук дело? Впрочем, важным было не то, что думал он сам, а то, в чем мог убедить других. Приподняв подол платья, Жанна убыстрила шаг торопясь поскорее оказаться в безопасном пространстве своих покоев. Она вспомнила, какую песню слышала в зеркальной галерее. Это была детская песенка, колыбельная, которую часто пела Александрина. И в галерее колыбельную напевала не какая-нибудь придворная, ее пела «Кукла».